Фэнтези. Проклятый меч. Лабарон катил свои холодные воды, величественный, равнодушный. Кто бы ни сидел на престоле Нальгалии, как бы ни суетились по этому поводу все остальные, Великая река будет катить свои воды на восток, туда, откуда я родом. Лабарон, Великая река, стал для меня рекой забвения. Я уже почти не помню свою мать. Я только путем логических умозаключений догадываюсь, что где-то учился. Университет, сельская школа. А картины моего детства при дворе на вдохновенно выдуманные Карстоном в трактире нефритовая олень» или в каком-то другом месте. По правде сказать, я и это помню весьма смутно. Эти вымышленные от начала до конца эпизоды так живы, что порой я начинаю сомневаться. Да было ли что-нибудь другое? Я рад, что записал все события, приведшие меня на трон Нальгалия, потому что, боюсь, через год-другой я буду готов казнить всякого, кто посмеет назвать меня Густовым Брантом. Хроники Чедера Завтра на рассвете я отправляюсь в путь. Меч Эдамов, согласно пророчеству Хролли, никогда не даст мне покоя, но пока меня радует эта участь». Возможно, когда-нибудь я раскаюсь, что не воспользовался возможностью избавиться от моего странного талисмана. Когда-нибудь. Вечность спустя. Орханак из Мангадии. Герой трех миров. Трилогия. Последний из меелов. Часть первая. «Пошли, сынок», — сказал Коллин, «Нет смысла оставаться там, где все закончилось. Мир велик». Меч Хальгарани. Часть вторая. Тихий гул поднимался к сводам старой крепости. Орханак не знал, что это такое, но это было хорошо, как быстрый бег крови по замерзшему телу после стакана горячего вина. Глоса привстала на цыпочки и тихо ахнула от восторга. «Это хавры, Орх! Они возвращаются!» Обитель волка. Часть третья. Он проснулся на берегу и сразу увидел Макки, взъерошенного и довольного всем на свете. Корабли ширгов, легкие и изящные, как морские птицы, чертили по водной глади замысловатые узоры. «Видишь», — сказал он Макки, — «люди пришли и сюда». Сон Мерлина «Уходи, Артур», — прошептал старик. «Уходи, мальчик. Если ты останешься, я могу проснуться». Витязь. Русская фэнтези. Лучезар старался забыть, что до земли полверсты. Чтобы расшибиться, иному дурню хватит и аршина. «А, одного живем», — беспечно подумал он, чувствуя, как веселится сердце от его молодецкой удали. Семеро из болота. Русская фэнтези. Из-за окаема поднималась багряная, как праздничная рубаха, солнышко. Но Лихобору было не до того. Жестокая улыбка тронула его мужественное лицо. Он надел анучи и начал спускаться с бугра. Ему снова предстояло драться. С колдунами, лешами, басурманами, кто под руку подвернется. Дочь Вельвы. Русская фэнтези. «Любый, любый, не отдам никому», — шептала она, замерев на широкой груди Кононга. Меч Ратибора. Русская фэнтези. Творог рванулся навстречу по братиму, сметая на своем пути бочонки и кружки с квасом. Эльфийская тропа. «Клянусь эльвардийским мечом, здесь еще есть немного эля», — воскликнул его неутомимый спутник, встряхнув бочонок. «Вот уж воистину добрый конец пути». Наследие гоблинов. «Мы еще вернемся сюда?» — робко спросила Элифрана. Все молчали, и только Квестиал неохотно проворчал. «Кто знает...»